15 июня 1942 года. Полдень. Югославия. Белград. Самский веноц, улица Ниманина, дом 11. Коллаборационистское марионеточное правительство национального спасения. Присутствуют: премьер-министр генерал Милош Недич, младший брат премьер-министра генерал Милутин Недич. только что выпущен из плена экс-кром принц, а ныне частное лицо Георгий Карагеоргиевич, 55 лет. Если под потолком кабинета Сталина в Кремле незримо парит древнегреческая богиня Ника, и ветер от её крыл поднимает бурю, сметающую в небытие целые царства, то тут в Белграде в кабинете премьер-министра марионеточного прогерманского правительства прочно прописались навевающие ужас и риннии, грозя страшными карами изменникам, позабывшим о долге перед родной землей. Впрочем, изменник тут пока один. Год назад, приняв предложение оккупационных властей возглавить коллаборационистское правительство оккупированной Сербии, Генерал Милош Недич заявил по Белградскому радио, что делает это ради спасения сербского народа. Но потом всё у него пошло наперекосяк. Сербский народ в своей основной массе пошёл не за сотрудничающими с немцами коллаборационистами и даже не за верными эмигрировавшему королю четниками капитана Дражи Михайловича, а за коммунистическими вождями что возглавляли партизанские отряды, возникшие в лесистых сербских горах. В сербской добровольческой команде, которая в нашей истории в итоге вошла в ряды формирований СС, 4 тысячи добровольных пособников нацистов. В сербской государственной страже 17 тысяч жандармов и полицейских. В Равногорском движении югославской армии на родине покойного капитана Дража Михайловича 50 тысяч бойцов, а численность красных партизан 250 тысяч злых, мотивированных и стойких борцов за свободу своей земли и за дело Ленина-Сталина. Эти 250 тысяч не просто числятся на бумаге. Они прекрасно вооружены и оснащены, превосходно мотивированы. А ещё их воодушевляет то, что Красная армия стоит уже на пороге Сербии. И ни одна одна экспедиционный корпус России из будущего тоже участвует в боях на стороне коммунистов. И для многих сербов из числа колеблющихся или просто настроенных скептически по отношению к коммунистам этот факт имеет решающее значение. при непосредственном боевом контакте с марсианами добровольные помощники нацистов будут истреблены до последнего человека. Так же, как уже были уничтожены эсэсовцы из дивизии принц Ойген. Жандармы из государственной стражи едва их заметив, разбегутся кто куда. Четники Михайловича, не задумываясь, перейдут на сторону русских из будущего или даже Советского Союза. А коммунистические партизаны встретят части Красной армии и Российского экспедиционного корпуса цветами и объятиями. Для них они свои. Гибель от рук немцев основателя четнического движения и последовавшая за ней смерть короля Петра II в далёком Египте основательно подкосили некоммунистическое сопротивление немцам. Меньшая часть четников начала дрифовать в направлении пронацистского вождя Косты Печенатца а больше иногда поодиночке, а иногда целыми отрядами стала переходить на сторону красных усилилось дезертирство и в государственной страже кто-то переходит на сторону красных, а кто-то попросту ложится на дно, надеясь пересидеть трудные годы в подполье к тому же Напоминая о мощи пришельцев, над Сербией вообще и над Белградом в частности, время от времени пролетают огромные четырехмоторные самолеты, которых нет и не может быть в военной авиации ни одной страны этого мира. Иногда они сбрасывают в парашютных мешках оружие и боеприпасы к красным партизанам в Югославии и Италии, а иногда, очень метко, бомбы. неприятно крупного калибра на головы тех деятелей, которые не нравятся большевистскому вождю господину Сталину. Получая сербского народа германского генерала Франца Бемме, оставшегося на хозяйстве после того, как фельдмаршала Листа отозвали на Восточный фронт, русские из будущего уничтожили вместе со всем его штабом как раз такой бомбы. Тяжкий грохот взрыва от которого жалобно зазвенели оконные стёкла слышал весь Белград. Огромное грибовидное облако дыма и пыли, поднявшееся над местом взрыва, можно было наблюдать с большого расстояния. Как раз в тот момент генерал Недич и понял, что и его жизнь может подойти к концу так же внезапно и неотвратимо. Когда в Кремле решат что существование коллаборационистского правительства в Белграде начинает активно мешать советско-российским планам. И этот момент явно не за горами. Красная армия вплотную подошла к границам Сербии. Только что её передовые подразделения играючи помогли отбить попытку немецкого наступления на Софию, и теперь на фронте установилось пугающее затишье, через некоторое время готовое взорваться новым наступлением. Премьер-коллаборационист и сам был не без военных талантов, поэтому понимал, что с момента открытия Врат Третий рейх проиграл войну за существование, и теперь его ждёт неминуемый крах. Конечно, на самом деле врата не были и не могли быть причиной разгрома германской военной машины. Проникший через них экспедиционный корпус только ускорил и направил этот процесс. Настоящих причин неизбежной гибели Третьего рейха было несколько. Стойкость советского солдата, яростное сопротивление которого в несколько раз превысило нормативы, заложенные в план Барбаросса, невозможность для Германии сколь-нибудь длительной войны на два фронта, а также практикуемая Гитлером и компанией человеконенавистническая идеология национал-социализма, притворение в жизни её постулатов ослабляла саму Германию и максимально увеличивала сопротивление её экспансии. Но такие соображения Милону Недичу в голову не приходили. В противном случае он просто никогда не пошёл бы на службу к немецким оккупантам. Вместо того, он был обеспокоен собственной судьбой, а также задавался вопросом, что будет с Сербией после того, как Красная армия И народно-освободительные партизанские отряды окончательно очистят её территорию от оккупантов и коллаборационистов. В том, что его личная судьба будет печальной, премьер-коллаборационист не сомневался. Все его попытки навести негласные контакты по ту сторону фронта и банально подстелить соломки натыкались на глухую стену неприятия. Конечно, у генерала Недича были связи с людьми покойного капитана Драже Михайловича, через которых можно было попытаться выйти на британцев, но он сомневался, что в данных условиях мнение островитян будет иметь хоть какое-либо значение. Они ведь с русскими не союзники, а попутчики, причём каждый из них себе на уме. И вот ещё один удар Совсем недавно из германского плена по просьбе самого Милона Недича отпустили его младшего брата Милутина. Перед своим возвращением в Белград он имел беседу с неназванным им высокопоставленным представителем германского руководства Гейдрихом, сообщившим брату премьер коллаборациониста, что германское командование рассматривает территорию южнее реки Савва, как стратегическое предполье, и не планирует ее упорную оборону. В целях своей защиты от югославских партизан и Красной армии режим генерала Недича, мол, должен обходиться собственными силами. Исключение можно сделать только для Белграда, который должен превратиться в ловушку для советско-российских войск. Опцию... Ожесточённое оборонительное сражение в крупном европейском городе в этом мире ещё никто не пробовал. Смоленск, где прошлой осенью в полном окружении дралась 9-я армия генерала Штрауса, по сравнению с Белградом большая деревня. Причиной такого авангардизма, не хотя проявленного Гальдером, являлся хронический дефицит боеспособных войск и нежелание растрачивать этот ценный ресурс на оборону территорий с враждебным населением. По мнению немецких генералов, по-настоящему стойко требуется защищать только Хорватию, Венгрию и сам Рейх, где местное население будет поддерживать Вермахт, а не вставлять ему палки в колёса. С одной стороны, Милонедич понимал риски зоны, отдавших такой приказ германских генералов, а с другой противился этому решению изо всех сил, ведь оно отдавало почти всю Сербию под власть коммунистов и их покровителей, а столицу государства обрекало на разгром и уничтожение. Как монархист и великодержавный сербский националист, Недич не хотел своему народу судьбы быть с молотом в жерновах истории между Советским Союзом и гитлеровской Германией. Дополнительно Эта ситуация усугубляется ещё и тем, что попытка прорыва группировки вермахта в Греции на соединение с оккупационными войсками в Югославии потерпела неудачу. Совместная советско-российская подвижная группировка наехала на рвущихся к спасению немецких солдат о гусеницами своих танкеров, от чего те все как один нечаянно умерли. Вермахт В результате этого сражения ещё более ослаб. А вторая подвижная группировка русских из будущего и большевиков после завершения этой работы в самом ближайшем будущем должна выйти в район Скопье-Куманова и составить пару с соединением, которое под пиротом недавно разгромило и полностью уничтожило дивизию ВС СС СССР Принц Огин. После того, как Красная армия на сербском направлении двумя клиньями перейдет в решающее наступление, предпринимать что-то будет поздно, поэтому премьер-коллаборационист уже сейчас мечется ошпаренной кошкой, желая добыть своему режиму хоть немножечко легитимности незавязанной на немецкие оккупационные войска. Именно с этой целью в его кабинете и находится экс-кронпринц Рейнс, Георгий Карагиоргиевич, истинный наследник своего отца, отстранённый от власти путём грязных манипуляций. Год назад он уже посылал пешим иротическим маршрутом представителей германского командования, пожелавших сделать его марионеточным прогерманским сербским королём. Потом в то же место пошли и посланцы сторонников покойного капитана Дражи Михайловича. предложившие опальному принцу сомнительное счастье стать проанглийской марионеткой. И сейчас на лице этого пожилого, измученного невзгодами человека написано упрямо унылое выражение. Мол, ну что, опять эти двое будут звать меня на трон, чтобы использовать как ширму для своих грязных дел? И он не ошибся. С первой же минуты встречи премьер-коллаборационист стал конючить, чтобы Георгий Карагеоргиевич принял на себя обязанности сербского короля. «Ваше королевское высочество», — вкратчиво говорил он, — «в условиях непрерывного нарастания красной угрозы в Сербии как воздух необходимо сильная легитимная королевская власть, а вы...» Единственный оставшийся в живых потомок по прямой мужской линии своего отца, короля Петра I, короля Георгиевича. "Поймите, господин Недевич", с саркастической улыбкой ответил экс-принц. "Красные это единственная политическая сила, которая не звала меня на мнимый королевский трон, а посему я склонен доверять коммунистам даже больше, чем остальным". Я и раньше не очень-то стремился к власти, потому что воочию наблюдал трагедию своего несчастного отца, превращенного в марионетку, небезызвестным господином Дмитриевичем и его подельниками из черной руки. Сейчас, после длительных мучений, желание держаться подальше от отравленных Нессовых одежд у меня только окрепло, поэтому нет, нет и еще раз нет». Вы ищете на роль смешного паяца ещё какого-нибудь чудака. Например, моего двоюродного брата Павла, хотя и он, наверное, тоже откажется от предложенной вами части. Вот видишь, Миллан, вздохнул Милутин Недич, относившийся к коллаборационизму своего старшего брата с изрядным скепсисом. Я же тебе говорил, что Королевич Джорджи настолько твердолоб, что способен переупрямить трёхослов Кроме того, сейчас право говорить от лица сербского народа, хочешь ты того или нет, перешло к коммунистам. А это значит, что для любого представителя династии принять трон из твоих рук значит замараться сотрудничеством с врагами нашего народа. То есть тем же грехом, что лежит и на тебе. Я же говорил вам обоим, что совершенно не стремлюсь к власти. упрямо произнёс Георгий Каргиоргиевич Но в последнем своём утверждении вы совершенно правы потому что определённо ощущение гадливости от присутствия в этом кабинете у меня имеется Для любого честного серба вы господин Недич некто вроде проказённого прикосновение к которому сулит неосторожному человеку несчастливые беды Ну, хорошо, ваше королевское высочество всплеснул руками премьер-коллаборационист. Не хотите быть королём, так и не надо. Хотя это всё осложняет. Попробуем обойтись как-нибудь без вас. Единственное, о чём мы хотим попросить вас ради блага сербского народа и государства, это быть нашим послом в Ужице. Кто, как не вы, с вашим нейтральным отношением к коммунистам? способен хотя бы попробовать договориться о сотрудничестве в условиях, когда немецкая армия намерена оставить большую часть сербской территории при минимальном сопротивлении и только в Белграде собирается дать русским сражение, которое должно дотла разрушить и разорить нашу столицу, предотвратить такой сценарий, как, мне кажется, долг каждого честного серба. И я надеюсь, что вы за это возьметесь». Несмотря на всю ту гадливость, которую вам внушает моё существование. Что вы намереваетесь предотвратить, господин Недич? С нескрываемым сарказмом спросил Георгий Кордеоргиевич. Отступление немцев из Сербии или разрушение Белграда? Первое предотвратить невозможно, да и не нужно, ответил Милош Недич. А вот сохранить в целости и сохранности нашу столицу, и так уже изрядно пострадавшую во время германского вторжения, было бы желательно и даже необходимо. В решающий момент мы могли бы выйти из повиновения германского командования и отдать приказ сербской государственной страже атаковать и разоружить германские части в Белграде и окрестностях. Взамен мы хотим амнистии для себя и сотрудников своей администрации, а также предотвращение бессудных арестов и казней сербских патриотов, на которые так горазды прокоммунистические повстанцы. Опальный принц усмехнулся и произнёс: Сербскими патриотами вы называете оглаедов из движения Сбор, которое настолько маргинально, что по всей Сербии у него нашлось лишь несколько тысяч сторонников. Если мне не изменяет память, именно головорезы из добровольческой команды военизированного крыла этого движения с вашего собственного благоволения без суда и следствия вешают всех заподозренных в сочувствии к коммунистическим партизанам. И я не удивляюсь, что те в свою очередь отвечают вашим патриотам столь же пылкой любовью. Ладно, ладно, замахнул руками премьер-колборационист. Господ летича Мушицкого и их подвижников можно вывести за скобки предполагаемого соглашения с красными партизанами. От этого оно совершенно не пострадает. Говоря о патриотах, я имел в виду других, куда более солидных людей, не чем не запятнавших себя перед сербским народом и не замешанных ни в чём предосудительном. Ну хорошо, сказал Георгий Корёгиоевич. Предположим, что я согласился быть вашим послом. Теперь скажите, как вы собираетесь всё это провернуть? Ведь не могу же я просто так явиться в Ужицу, мол, вот он я, принц Георгий Корёгиоевич, прибывший с посланием от предателя сербского народа господина Недича. Жалуюсь за такое предложение, Меня там просто побьют или даже расстреляют без суда и следствия. Вы боитесь? удивлённо спросил молчавший до того Милутин Недедж. А говорили, что у принца Джорджи железные нервы, и он не боится ни бога, ни чёрта. Какой вздор, Милутин! воскликнул Георгий. После того, что со мной проделал мой братец Мне всё равно, расстреляют меня или нет. В моём существовании были моменты, когда я молил о смерти, и лишь страх быть проклятым навечно удержал меня от того, чтобы я сам наложил на себя руки. Просто если меня расстреляют без суда и следствия, то я не смогу выполнить миссию, которую сам взвалил на свои плечи. Я думаю, что вас не расстреляют, сказал генерал Недич старший, потому что вместе с вами В качестве жеста доброй воли мы освободим и отправим в Ужицу несколько человек, арестованных в жандармерии за помощь партизанам. Жандармский конвой доставит вас до городка Горня-Миланавац, откуда вы уже поедете сами, под белым флагом, до первых партизанских постов у городка Чачак. Ну а дальше ваше королевское высочество все зависит только от вас. Слухи о кровожадности партизан сильно преувеличены, и мы очень надеемся, что вы сумеете с ними договориться. В таком случае я окончательно согласен, сказал Георгий Карагеоргиевич. И давайте приступим ко всему этому как можно скорее, чтобы не тратить зря время. 17 июня 1942 года утро Югославия. Партизанская Ужницкая республика, город Ужцы, Верховный штаб народно-освободительных партизанских отрядов Югославии. Командир батальона спецназначения и военный советник НОПОЮ гвардии майор Алексей Пшеничный. "Здравствуйте", говорит он нам. "Я ваша тётя, то есть дядя, то есть принц датский". точнее сербский и вовсе даже не Гамлет, а Георгий Карл Георгиевич. Шутка. А кроме шуток, по поводу этого человека меня просветил Андрей Сергеевич, полковник Мельцев. Молодоты рыцарь печального образа, жертва дворцовых интриг и трагический персонаж сербской истории, чуть ли не железная маска местного разлива. Это ж какой гнидой должен быть его младший брат Александр, чтобы ради власти сотворить это к с самым близким себе по крови человеком. Хотя разве лучше, когда подобным способом через списание в психушку неудобного родственника делят не царство королевства, а убитую двушку в Москве. Не знаю, не знаю. А так, если присмотреться к Георгию повнимательнее, то получается забавный дядька в возрасте за 50. Человек видно по всему вполне положительный, даже несмотря на то, что прибыл он сюда в Ужуцу по поручению генерала Недича, главного местного мальчиша-плохиша, прислуживающего нацистам. И ведь не один прибыл. А за рулём грузовика, в кузов которого битком были набиты гражданские, арестованные сербской жандармерией за сочувствие партизанам, сплошные бабы да ребятишки. лишь пара худосочных подростков. Такой вот подарок к переговорам сделал нам мальчиш плахиш, торговец живыми людьми. Но принц Георгий, сам он называет себя бывшим принцем, в этом не виноват. Ему что дали, на том он и приехал. И тут же к этому приезду набежал весь партизанский бамонт. Хотя чего там было набегать? Ведь сопровождающий которого Георгию дали на партизанском блокпосту, указал дорогу прямо к дверям главного партизанского штаба. «Наивные, блин, сербские мальчики!» Но ругать их за такое простодушие у нас уже нет сил. Первым выскочил Благая Нешкович, за ним появились Арсо Йованович, Пека Дапчевич и наша военная миссия. Операции «Партизан» ужалил-убежал – Против медленно отступающих из Македонии немецких дивизий были в разгаре, и мы как раз решали, где мы в следующий раз сделаем больно этим поганцам. Увидав нас с товарищем Березовым, принц Георгий на архаичном, но вполне понятном русском языке сказал: Я хотел донести до вас такую простую мысль, что генерал Медеч понимает, что германской оккупации настали последние дни. И это его очень пугает. Он не хочет висеть в петле по приговору международного трибунала, как об этом говорят по вашему московскому радио, и потому ищет способ как бы перепрыгнуть на другой берег и не замочить при этом ног. Цена вопроса судьба Сербии и его собственная голова. Хорошо, не торопясь ответил Благое Нешкович. Это мы поняли. А теперь расскажите, каков ваш интерес в этом деле? Мой интерес это спасти как можно больше сербских жизней, мгновенно вспыхнув, произнёс принц Георгий. А потом вы можете меня расстрелять, как расстреляли мужа моей сестры. Своей жизнью я уж точно не дорожу, глаза его сверкали, и на щеках выступил румянец. Ша, сказал генерал Березов. Никто никого расстреливать не будет. Тем более, что лично вы, Георгий, насколько мне известно, перед народом Сербии ещё ничем не провинились. А теперь давайте закончим этот митинг, пройдём в штаб, и там вы нам по порядку расскажете, что и откуда взялось, и почему этот ваш господин Недич вдруг так шустро начал суетиться, несмотря на то, что всё последнее время он старался делать вид, что всё нормально и власть нацистов крепка. Понимаете? сказал Георгий. Немцам уходит то, что в итоге Германия потерпит поражение, было понятно уже давно, сказал Арсоб Йованович. Но господин Недич прислал вас для переговоров только сейчас. Принц Георгий меланхолически пожал плечами и сказал: Я думаю, что прежде генерал Недич через людей покойного Дража Михайловича планировал договориться с англичанами, и отдать им Сербию на блюдечке, не пустив сюда русские войска. Это изначально была дурацкая затея, а в последнее время выяснилось, что вот этих господ Кивок в нашу с полковником Майльцевым сторону жирный лондонский Боров боится даже больше, чем Гитлера. Германские нацисты это своё собственное, вполне привычное зло, скорее конкуренты, чем смертельные враги. Зато вы непонятны, могущественны и непредсказуемы. И никто не знает, какой британский демарш может вызвать ваше неудовольствие на грани развязывания войны. К тому же, у них очень тяжёлое положение в других местах, и, видимо, Черчилль не хочет рисковать. Одним словом, англичане сами сняли свою кандидатуру, сказал Благое Нешкович, уже позабывший про свою первоначальную настороженность. Веменный так кивнул принц Георгий. Тем более, что люди, дорогие Михайловича, как выяснилось, не представляют никого, кроме себя. Поверьте, делать важный вид при полном отсутствии содержания они умеют хорошо. Но это ещё не всё. Недавно из германского плена отпустили его младшего брата Милутина, и тот привёз с собой невесёлую новость. Немцы За Сербию воевать не будут. Оборона планируется только по реке Сава, и основной силой, которая будет противостоять советской Красной армии и нашим партизанам, будет хорватский домабрам. Лишних войск у Гитлера для обороны Сербии нет, а из итальянцев в войсках и сами знаете какие. Не вижу особых причин для паники, скептически хмыкнул полковник Мальцев. Этот ваш Недич В любой момент может сдать дела, уехать в Швейцарию, оттуда огородными через виши просочиться в Испанию, сесть на пароход и уехать, например, в Аргентину. А что? В нашем прошлом многие так делали. Генерал Недич, сволочь, гад, мерзавец и предатель, разгорячившись, произнёс Георгий. Но он настоящий серб, которому жизнь без родины не нужна. Он уже сделал свою ставку, крупно ошибся и проиграл всё, что имел: страну, честное имя, репутацию и будущее, полковник Мальцев сказал. В нашем прошлом, когда Германия уже была разгромлена и англичане отказались принимать к себе сербских беглецов, за исключением королевского семейства, Оба Недича и Милон и Милутин покончили с собой. И боим грозила выдача обратно в Югославию, суд военного трибунала и последующее повешение. Вот, я же говорил, что генерал Недич не хочет быть повешенным, грустно усмехнувшись, произнёс Георгий. Кроме того, отступая из Сербии, немцы хотят дать грандиозное сражение за Белград, которое должно полностью разрушить сербскую столицу. А разве у них есть силы для такого сражения? удивился Аршо Йованович. Дивизию принц Огинь, русские танки вдавили в землю ещё в сражении под Перотом. А те войска, которые в разнабой отступают из Македонии, мы вряд ли допустим до Белграда в хоть в сколь-нибудь боеспособном состоянии. Неужто со штыками наперевес против Красной армии пойдут жандармы из государственной стражи? Принц Георгий ответил: Нам стало известно, что для боёв в Белграде Планируется использовать мусульманские добровольческие батальоны из состава недосформированной дивизии Ханджар и хорватский домабран. Им пообещают возможность отступить в ведут в город и взорвут за их спинами мосты, чтобы превратить усташей и бышняков в загнанных в угол диких животных, сражаясь за свою жизнь как крысы против терьеров. Эти бандиты способны уничтожить большую часть Белграда вместе с населением, и руки у немцев при этом останутся чистыми, а удары возмездия за гибель мирного населения, о которых непрерывно говорит московское радио, вам придётся направлять по Загребу и Сараево, а не по Германии. Так так, а вот об этом-то мы и не знали, сказал генерал Бирюзов, потерв подбородок. Спасибо вам, товарищ Георгий. рассветили. И всё же интересно, кто же это у нас там такой умный прорезался и в то же время беспринципный. Раньше за Гитлером такая тонкость ходов не наблюдалась. Принц Георгий торопливо сказал: "Генерал Недич, на условиях прощения его грехов и гарантии отсутствия репрессий против близких ему людей, предлагает выйти из повиновения германскому командованию. Заблаговременно захватить и взорвать мосты, оставив домобран на хорватском берегу Савы, а с другой стороны, открыть дорогу для партизанских отрядов и частей Красной армии. Хм, это очень интересное предложение, сказал до того молчавший командир сербо-черногорского спецназа Пеко Дарчевич. Но кто даст гарантию, что это не хитрая ловушка, придуманная германскими генералами? Георгий пояснил, брат генерала Милана, Милутин Недич, предлагает себя в заложнике, чтобы вы поверили в искренность намерений главы нынешнего сербского правительства. Кроме того, в вашем распоряжении будет и моя голова. Десятки, а может и сотни тысяч жизней сербов зависят от того, что вы сейчас решите. — Нам надо подумать, — порешительно сказал Павел. Полковник Мальцев. Лицо его стало суровым. Меж бровей залегла складка. Да, и перепроверить кое-какие сведения. Потребуется на это буквально пара дней, а вы, Георгий, все это время будете гостем нашей миссии. Поймите, с бухты-барахты такие дела не решаются. Но если все подтвердится, то могу обещать, что мы ответим на ваше предложение самым решительным согласием. сказал генерал Березов. «Не правда ли, товарищ Благоя Нешкович?» «Правда, правда», — кивнув, подтвердил главный сербский коммунист. «Правдивее не бывает». 21 июня 1942 года, 23 часа 5 минут, Москва, Кремль, кабинет Верховного Главнокомандующего. В канун годовщины начала Великой Отечественной войны Конфигурация линии фронта в мире Врат скорее соответствовала обобщённому 44-му году нашей реальности. На севере у немцев белорусско-балтийский балкон, пусть и не такой обширный, как в нашей реальности, потому что фронт проходит через Борисов, а не через Витебск, Оршу, Магилёв. Там остатки групп армий Центр и Север. Намертов вцепились в последние остающиеся под их контролем куски советской земли. Западный фронт там недавно стал первым белорусским, Брянский вторым белорусским, а Северо-западный Прибалтийским. Операция по окончательному освобождению советской земли была запланирована на середину лета. А пока в глубоком тылу из техники поступившей через врата А также танков и штурмовых САУ собственного производства создавались три новых мощных подвижных соединения. Взаимодействие со старыми подвижными группами генералов Лизукова и Кутукова, действующими в полосе первого украинского фронта, эти три мехкорпуса нового строя должны были смять и изрубить на куски германскую группировку в Прибалтике и Белоруссии. сбросив получившийся фарш в выгребную яму истории. Южнее, вынырнув из непролазных полесских болот, где условный рубеж соприкосновения советских и германских войск обозначен пунктиром, юго-западный фронт с небольшими отклонениями проходит по госгранице СССР образца 41 года до города Дрогобыча. Далее на юг до румынской границы совпадая с главным карпатским хребтом. Немного подумав, советский вождь решил, что юго-западный фронт слишком жирная и длинная колбаса, и поэтому его следует поделить пополам. Первый украинский фронт под командованием товарища Жукова, действующий в полосе от Полесских болот до Перемышля, будет нацелен против германской группы армий Северная Украина, вытесненная последним наступлением Красной армии в южную Польшу. Второй украинский фронт под командованием, ну, пожалуй, товарища Ватутина, действующий в полосе от Перемышля до Румынской границы, предназначен для противостояния окопавшимся на Карпатских перевалах венгерским войскам. Каждому командующему своя задача. А иначе товарищ Жуков будет вынужден гнаться сразу за двумя зайцами. А это не самая удачная идея и не только в военном деле. А в тылах у этих двух украинских фронтов идёт ещё одна отдельная война специального назначения. Там дивизии НКВД со всей пролетарской решимостью и с использованием технических достижений 21 века истребляют бандитиствующие формирования ОУН-УПА и Уна-Унсо, попутно ликвидируя социальную базу украинских националистов. Пехолоны, подвозящие действующим частям маршевые пополнения и боеприпасы, в обратный путь отправляются не порожняком, а битком набиты спецпереселенцами, маленьких детей, Ещё не осознающих себя на этом свете, раскидают по дед домам, а остальных расселят по разным тьму тараканям, где они до конца жизни будут пребывать подгласным надзором органов рабочей крестьянской милиции. Насмотревшись на то, что прямые потомки и идейные последователи этих людей творят по ту сторону в рат, Сталин поставил целью в корне изжить в своём мире украинский национализм как явление. а если кто-то будет против, то товарищ Берия в Москве на Лубянке и товарищ Мехлис в Киеве быстро разъяснят заблудшим, как глубоко они ошибаются. Далее, покинув территорию Украины, фронт, уже имеющий наименование Румынский, огибает Трансильванский выступ, почти совпадающий с румыно-венгерской границей 16-го года. А дело тут в том, что регент Венгрии Хорти приказал своей армии оккупировать румынскую часть Трансильвании и занять оборону по Карпатским перевалам. Едва стало известно о разгроме румынской армии, гибели Антонеску и короля, а также о капитуляции румынского государства. С учётом потерь уже понесённых венграми в войне против Советского Союза, это решение означало что 700.000-ная армия максимум мобилизационного напряжения для такой маленькой страны будет вынуждена вытянуться в нитку вдоль тысячекилометровой линии соприкосновения враждующих войск. Полтора погонных метра на одного солдата или офицера. Ужасный авангардизм, особенно в свете того, что противостоять венгерскому гонведу будут не только остатки разгромленной и перешедший на сторону победителя румынской армии, но и несколько миллионов красноармейцев, составляющих войска 2-го украинского и румынского фронтов. Но и это для Хорти еще полбеды. На узких и удобных для обороны горных перевалах драться можно и против многократно превосходящего противника. Настоящая беда для венгерского государства заключается в другом. Сталин понимал, что теперь, сейчас, когда фронт с востока на запад вытянулся до самых Балкан и Красная армия готовится вступить в Грецию и Югославию, сопротивление венгерского государства, неразумно вступившего в войну на стороне гитлеровской Германии, надо сломить любой ценой. Хартистская Венгрия это предпоследний союзник Третьего рейха. Последним будет фашистская Италия. и ее выход из войны выбьет еще одну подпорку из-под людоедского гитлеровского режима. Кроме того, территория Венгрии остро необходима Красной Армии для снабжения войск, проводящих наступательные операции в северной части Балкан и атакующих Третий Рейх со стороны его мягкого южного подбрюшья. Или, если сказать точнее, цена краха режима адмирала Хорти – должна быть любой именно для Венгрии, а Красной армии необходимо строить свои планы исходя из принципа наименьших потерь. Поэтому советских генералов, которые рисуют на картах прямые стрелы с трёх сторон пронзающие венгерские оборонительные рубежи в Карпатах, сразу берут на заметку как несоответствующих занимаемые должности. Помимо всего прочего, Такой тактический приём неизбежно приведёт к тому, что большей части венгерской армии придётся отступить в свою столицу, за которую развернётся ожесточённое и кровопролитное сражение. После такого, а в принципе, наименьших потерь можно будет забыть и больше не вспоминать. Но ведь кроме линии соприкосновения советских и венгерских войск, проходящей по карпатским перевалам, есть ещё балканский фронт, ныне совпадающей с сербско-болгарской границей 1941 года. С одной стороны этой линии находится одна болгарская армия, две советских, а также две российско-советских подвижных группы, а с другой – три потрепанных оккупационных дивизии вермахта, в тылу которых действует 250 тысяч бойцов народно-освободительных партизанских отрядов. Правда, на фланге предполагаемого поля сражения Черногория, Албания, Далмация зависла итальянская оккупационная группировка неопределенной численности. Но не так давно стало понятно, что итальянцы, не принимая боя с Руссо-Советико, по возможности быстро сматывают удочки и убывают к себе на Апеннинский полуостров. Какие бы истерики не закатывал Гитлер, Муссолини не только не добавил удочки, итальянских войск на восточном фронте, но и постарался убрать оттуда те дивизии, которые могли войти в соприкосновение с войсками Красной армии. Он обеспокоен, проще говоря, напуган стремительной активизацией гарибальдийских партизан, которым с больших белых самолётов регулярно сбрасывают на парашютах всё необходимое. План операции Зенит прорыв в Венгрию через Сербию. Генерал Василевский основывал на том постулате, что наступающая Красная армия не задержится в Белграде и окрестностях, связанная ожесточённым сражением за крупный город, а сумеет с ходу форсировать Дунай и ворваться в восточную часть Воеводины, иначе именуемую автономной областью Банат. Эта территория за краем великого оборонительного рубежа венгерской армии по Карпатским перевалам формально входящая в состав марионеточного сербского государства, на самом деле является германской колонией, административно контролируемой напрямую оккупационной администрации. Непосредственно управляет банатом вице-губернатор Йозеф Лаб, молодой, 33 года, дунайский шваб, лейтенант запаса бывшей югославской королевской армии. И до некоторых пор Дела у него шли хорошо. Почти все местные евреи были вывезены в концлагеря или истреблены на месте. Сербы находились в на положении полурабов, а фольксдойчи занимали положение господствующей в обществе страты. И как раз в тот момент, когда жизнь местным банатским немцам казалась прекрасной, всё хорошее для них неожиданно закончилось, и по их душам уже целых два раза прозвонил колокол. Первый раз случился, когда на просторах Среднерусской равнины открылись врата, ну а второй удар прозвучал совсем недавно, когда российско-советское подвижное соединение в сражении под Перротом до последнего человека уничтожило дивизию СС «Принц-Ойген», по большей части набранную как раз из уроженцев этого края. Это были молодые люди цветущих возрастов, лучшие из лучших, кого только могла выставить эта колония на защиту интересов арийской расы. После того, как они ушли воевать в охранных частях самообороны края, остались только зелёные юнцы и седые старики, свои кресты и медали, заработавшие ещё на прошлой великой войне, когда они сражались под знамёнами императора Франции Иосифа. У немецкой оккупационной администрации отдельных сил для обороны Банатского края тоже не имеется. Основные резервы германское командование держит в генерал-губернаторстве Польша. И предназначены они для отражения возможного генерального наступления русских на Берлин. Поэтому территории на Балканах должны обходиться местными ресурсами. Растрепанные территории. И почти неуправляемые 714-я и 718-я пехотные дивизии под непрерывными ударами партизан, отходящие от границы с Македонией к рубежу реки Савы, тоже не имеют возможности выделить из своего состава контингент сил для обороны Баната. И уж тем более смешно говорить о том, что защищать банатских немцев будет сербская государственная стража. Ни возможности... Не самое главное желание для такой эскапады у нее нет. Поэтому прорыв в банат 3-й ударной армии генерала Берзарина будет иметь для венгерского государства самые тяжелые последствия. Особенно если его совместить с началом наступления с территории Румынии и Болгарии вдоль обеих берегов Дуная при поддержке Дунайской военной флотилии 2-й ударной армии генерала Горбатова и четвертой ударной армии генерала Федюненского. И тогда регенту Миклушу Хорти придется либо бросать карты, либо готовиться к неизбежному разгрому, ибо его армия до последнего человека размазана по карпатскому рубежу, и резервов в глубине обороны, в том числе и в столице, у нее попросту нет. Не стоит венграм надеяться и на германскую помощь, потому что к тому времени, когда немецкие дивизии погрузятся в шелоны и отправятся на помощь погибающему союзнику на Балтийско-Белорусском театре военных действий, начнётся стратегическая наступательная операция Полярное сияние. Советское командование планирует задействовать в ней сразу четыре фронта и Балтийский флот. Как уже было замечено, благодаря помощи потомков Советский Союз теперь имеет возможность проводить две стратегических наступательных операции одновременно на противолежащих друг другу флангах советско-германского фронта. В ходе этого стратегического наступления Первый украинский фронт генерала Жукова нанесёт удар с юга вдоль реки Сан на Брест-Гродно, тем самым перерезая основные магистрали снабжения группы армий Центр. Прибалтийский фронт генерала Говорова будет наступать от Риги на Вильнус-Каунас. При этом белорусские фронты генералов Лукина и Потапова нажмут с запада, сгоняя серую германскую биомассу в тесный кошель Минского котла. В таких условиях Гальдору и Йодлю будет уже не до спасения погибающего союзника, и все резервы, отправленные в венгерскую зону ответственности, Будут развёрнуты на парирование новые непосредственные угрозы. Свой бы собственный срам на берлинском направлении прикрыть обеими горстями. В результате Красная армия сможет окончательно освободить советскую территорию от немецко-фашистских захватчиков, добить и похоронить хартистскую Венгрию, в Польше выйти в непосредственные окрестности Варшавы, а в конце августа или начале сентября В Москве можно будет провести марш попавших в плен немцев, за которыми по улицам проедут поливальные машины. Как свидетельствуют донесения с фронта, Красная армия уже далеко не та, что была всего год назад. В частях и соединениях появился кураж, присущий побеждающей армии, и причиной тому стал боевой опыт года войны. В прошлой истории накоплению опыта и появлению куража То и дело мешали перманентные окружения, в которые раз от разу попадали дивизии, армии и целые фронты. Но теперь такого быть не может. Откровенные дураки и предатели-фрондеры из старшего командного состава погибли, сами сдались в плен или были убраны из действующей армии к черту на куличке. Генерал Власов был раздавлен как гнида после того, как Мехлис На ру н на него в киевской помойке хорошее ведёрко компромата. А те командиры, у которых было просто недостаточно опыта, доучились вместе со своими войсками до среднемирового уровня. Также существенно улучшилось техническое оснащение и вооружение частей и соединений. Часть необходимой техники и оружия закуплена за золото по ту сторону Врат, а часть выпущена советскими заводами по проектам соответствующим конечному этапу войны. По уверениям российских военных советников, а также добровольцев, воевавших в рядах РККА и офицеров экспедиционного корпуса, которые иногда бывали в этом кабинете, нынешняя Красная армия примерно соответствует не 42-му, а 43-му или 44-му году той истории. Небольшой мандраж у Верховного, конечно, присутствует. Ведь операция Северное сияние впервые будет проводиться уже без непосредственной поддержки экспедиционных сил. Это как если у человека после тяжёлой травмы, научившегося довольно бодро скакать на костылях, вдруг эти костыли отобрали и сказали: "А теперь ходи сам". Но уверенность в успехе у товарища Сталина тоже есть. В основном она внушена ему опытом прошлого мира, когда Красная армия сама встала на ноги и прошла от Курска и Орла до Берлина и Вены. Главное в нынешней летней кампании настолько точно рассчитать график развития наступательных операций, чтобы резервы Вермахта, мечущиеся в выслонах с севера на юг и обратно, в конечном итоге не успели бы вмешаться ни там, ни там. Попутно злосчастные германские панцердивизии должны нести потери, попадая под бомбежки и претерпевая другие неприятности, какие им смогут устроить летчики с российских ВКС, а также прокоммунистические европейские партизаны и подпольщики всех мастей. Потом мысли вождя вернулись к послевоенному устройству Европы, а в частности к побежденной панцердивизии. и превращённый в вынужденного союзника Румынии. Уже больше двух недель эта страна пребывает в статусе номинаритарного участника второй антигитлеровской коалиции, причём он значительно ниже, чем у Болгарии. Царь Борис пошёл на контакт с Москвой сам, осуществив практически бескровный государственный переворот, опрокинувший весь южный фланг так называемого Берлинского альянса. А Румын к тому же пришлось принуждать увесистыми пинками. Верховный главнокомандующий лично встретился с королевой-матерью Еленой Греческой и немного подумав, утвердил её в роли главы временной гражданской администрации в Бухаресте. Монархических прав на престол у этой женщины совсем чуть, однако железо в характере и харизмы хватит на несколько обычных мужчин-правителей. Румыния теперь все же союзник СССР, хотя и неравноправный. Так пусть у ее руля пока стоит человек, который нравится самим румынам. А там будет видно. А еще товарищ Сталин был осведомлен о будущем румынской компартии и о том, как закончил в свои дни ее последний вождь Николая Чаушеску. Затребовав себе личное дело этого молодого человека, всего-то 24 года, Верховный главнокомандующий обнаружил, что несмотря на своё безупречное пролетарское происхождение и чистый на данный момент послужной список, этот товарищ в другом мире наворотил таких дел, что расстреливать за них его можно прямо сейчас, не взирая на чистоту анкеты. И ни он один такой. Более того, даже Молдова, входящая в состав Советского Союза после его распада, Почти сразу оказалась захвачена буржуазными националистами самой пошлой разновидности, что ставит под вопрос целесообразность сохранения нынешнего административно-территориального деления СССР и распространения его на завоёванную часть Европы. Как временное явление национальные союзные республики можно только приветствовать, но при этом не помешает помнить, что любую внутреннюю границу, если она не является чисто административной и нарушает единство власти и государственного устройства, следует считать надрезом, по которому Советский Союз впоследствии может быть разодран на отдельные части. Просьбы с мест о включении в состав РСФСР областей национальных республик с преимущественно русским населением уже поступают. И теперь необходимо подвести под этот процесс теоретическую базу. В противном случае, каких бы успехов он тут ни достиг, впоследствии всё это одномоментно может пойти прахом после того, как вымрут поколения советских людей, которые сами помнят великую революцию, гражданскую войну, индустриализацию и великую схватку с фашизмом ради блага всего человечество